Ливия потеряла своего сына Друза, который стал бы великим государем и уже был великим полководцем. Он проник глубоко в Германию, и римляне водрузили свои знамена там, где едва ли вообще было известно, что существуют римляне. Он, как воин, умер во время похода. Причем во время болезни даже враги оказывали ему уважение и проявляли миролюбие не смея желать того, что им в сущности было выгодно. Его смерть за государство сопровождалась величайшим сожалением граждан провинции и всей Италии. Так как на погребение устремились все муниципии и колонии, его тело было привезено в город триумфальным шествием. Матери не пришлось принять последнего поцелуя сына и дорогих слов из уст умирающего. На долгом пути провожала она бренные останки своего сына. Всё время возбуждаемая горящей кострами Италией, она как бы неоднократно его теряла. Несмотря на это, опустив сына в могилу, она погребла вместе с ним и свою скорбь и не печалилась более, чем это полагается при смерти члена императорского дома или вообще подобает при всякой смерти. Далее она не переставала окружать почётом имя Друза, всюду и открыто о нем напоминая, очень охотно разговаривая о нем, ибо едва ли человек сумеет сохранять и возобновлять память о том, о ком он все время будет печалиться. Выбери же, какой из двух примеров ты считаешь наиболее достойным хвалы. Если ты хочешь следовать первому, вычеркни себя из числа живых. Ты будешь чувствовать отвращение как по отношению к твоим, так и по отношению к чужим детям. И тоскуя о погибшем, будешь являться печальным предзнаменованием в глазах других матерей. Ты будешь отталкивать достойных друзей, как неприличных в твоем положении. Тебя будет удерживать ненавистная тебе жизнь. Тебя, проклинающую свой возраст за то, что он не ускоряет твоего конца что хуже всего и меньше всего соответствует твоей душе, известной совсем другими, лучшими качествами. Ты покажешь, что ты не хочешь жить и не можешь умереть. Если же ты будешь держаться последнего, более мягкого и умеренного примера, явленного поистине великой женщиной, грусть твоя оставит тебя, и тревоги не будут больше изнурять. Ибо как глупо видит Бог, наказывать себя за свое несчастье и не уменьшать, но увеличивать свои страдания. Ты здесь, верю, сохранишь благоразумие и достоинство, которое проявляло всю свою жизнь, и в скорби можно явить скромность. Находя радость в постоянных воспоминаниях и разговорах о нем. ты самому этому достойнейшему юноше доставишь лучшую долю, когда он встретит свою мать, веселой и радостной, как это было в жизни.